Впрочем, мало вероятно, что фарфоровые куклы тоже что-нибудь доскажут. Да Они по природе молчаливы. Забравшись на стол, Юленька с сожалением подумала, что падать будет высоко и больно. Боле Юленька жуть как не любила. Но стул вроде бы был устойчивым, полки крепко держались на стене, а сверху загадочно и насмешливо смотрели куклы. Магда обозвала Юленьку куклой. Магда с порога потребовала отдать плеть. Магда сказала, что если Юленька не отдаст, то ей же, Юленьке, хуже будет. Она кричала и билась в истерике, а Юленька понятия не имела, как это остановить. А потом Магда ушла. Да, в этой встрече определённо не было смысла. Стул скрипнул под Юленькиным весом. Какой же он крохотный и как высоко, а куклы как нарочно тяжёлые и пыльные. Да, сейчас было видно, что на изящных фарфоровых личиках лежал толстый слой пыли. Она же, серая, мягкая, пряталась в волосах и складках пышных юбок, корзинках и шляпках. Юленька решительно сняла первую из кукол, золотовласку в жёсткой парче, тяжёлая, с мягким тельцем, в котором похрустывает не то солома, не то отсыревший песок, не то и вовсе пенопласт. Ручки у куклы тяжёлые, отлитые из фарфора, с крохотными пальчиками, а глаза выразительные, не кукольно круглые, но словно бы вытянутые к вискам, и реснички настоящие. Прелесть, а не куколка. Юлинка, спрыгнув с табурета, сползла со стола, отнесла куклу в комнату и, посадив на подоконник, крепко задумалась. Всё-таки без помощи ей не управиться. Это за каждый придётся сначала вверх карабкаться, а потом вниз слезать. Бездельница, проворчала Зоя Павловна, прихлопывая тряпкой сонную осеннюю муху. От бездельницы растёт. Ну ты только посмотри на неё, ни к чему и чем ты всю жизнь заниматься станешь? А? Отстань от ребёнка, успит она ещё, пыхнула дымом бабушка. Вырастет сама и решит. Ещё один подслушанный и забытый разговор. Когда он случился, и в чём тогда провинилась Юленька, отказалась половики скатывать или хрусталь мыть или делать ещё что-то важное и срочное. Она не помнила, но теперь, аккуратно пристроив добычу в углу подоконника, решительно вышла из комнаты. Там под самым потолком оставалось почти два десятка кукол. Работа до самого вечера. Спустя полчаса кукол на подоконнике сидело пять. Юленькины ноги и руки ныли, голова кружилась, а к штанам, кофточке, да и к коже прилипла старая сухая пыль. И тогда Юленька решила процесс модифицировать. Сначала она пересадила кукол с самой верхней полки на ту, которая пониже. Потом, спустившись с табурета, переселила их на столешницу, а уже со столешницы в комнату. И того в наличии оказалось 22 игрушки. Хотя, конечно, язык не поворачивался называть этих фарфоровых дам игрушками. И что теперь, спросила Юленька у самой себя, вытирая пропылённые ладони о пропылённые же штаны. Куклы смотрели строго, осуждающе. Что они могут прятать и где? Юленька, вздохнув, принялась расстёгивать платьице. В любом случае, наряды следовало бы постирать. Но ну, а секрет, если повезёт, Повезло на 13-й. Темноволосый, круглолицы, с нарочито огромными глазами из синего стекла, с рыжеватыми, резко контрастирующими с цветом волос ресницами и карминовым ртом. На ней была красная шляпка с белым пёрышком, широкая юбка из плотной ткани, белая блузка с кружевным воротником, жакет и корзинка в фарфоровой ручке. Корзинка-то, прикрытая серыми клубками пыли, и лежал ключ Обыкновенный серый ключ с белым брелком, на котором значилась цифра 7. И что это значит? Юленька вытерла ключ о штаны. Как мне понять, что это значит и почему его спрятали аж туда? Естественно, ответить кукла не удосужилась. Если есть ключ, то должен быть и замок, правильно? Вопрос только где? Камера хранения, банковская ячейка, Юлинка проговаривала вариант и тут же сама их отметала. Уж больно обыкновенным выглядел ключ. Плоская треугольная головка, украшенная выдавленным листочком клевера, длинная шейка и острые боростки, в которых застряла грязь. Такой ключ хорошо подходит к двери, старой двери с некогда блестящим, но поизтёршимся замком, простеньким таким. который уже не защита от вора, а скорее минутное препятствие. Но вот вопрос: где эта дверь? И Юленька, сунув ключ в карман, продолжила поиски. Она не сомневалась, ответ будет тут же в куклах. И потому не удивилась, когда в мягком, источающем тонкий запах лаванды тельце нащупало нечто жёсткое, а внимательно присмотревшись, увидела, что боковой шов, начинавшийся под мышкой куклы, Был некогда распорт и снова зашит, но уже наспех, неуклюже и некрасиво. Ну да, бабушка никогда не любила возиться с шитьём. Вот Зоя Павловна сделала бы всё не в пример аккуратнее. Поиск ножниц занял минут 10, за которые Юленька была вынуждена констатировать, что в квартире царит полный развал. В одной из комнат стояли недоперебранные мешки и коробки. Во второй на полу валялась кукольная одежда, а сами фарфоровые красавицы, растерявшие изрядную долю привлекательности, унылой грудой возвышались в углу. На кухне пакеты, в спальной комнате одежда, уже не игрушечная, но собственная Юленьки. Зоя Павловна бы за голову схватилась, да и бабушка Вря для одобрила бы такое. Нет, определённо пора что-то делать и с квартирой, и с жизнью. Но для начала Юленька занялась куклой. Внутри под мешковиной оказалось не сено, не песок и даже не пенопласт, а мелкие шарики, которые моментально просыпались из распоротого шва на колене, на покрывало, на ковёр. Но Юленька только стряхнула их с брюк и сунув пальцы в дырку, вытащила коробочку. Та была не велика, сантиметров 5 в длину и 3 в ширину, сделана из жести и некогда украшена росписью. По синему озеру плавали белые лебеди, а красавица в сарафане и кокошнике тянула руки к небу, точно умоляя о чём-то. Правда, сейчас роспись изрядно поблёкла, пошла мелкими трещинками и при малейшем прикосновении осыпалась крупными лоскутами краски. Зато, если коробочку потрясти, внутри ёшуршало и позвякивало нечто. В lorce заяц, в зайце утка, в утке яйцо, в яйце игла, а в ней-то уже и смерть Кощеева, назидательно произнесла Юленька, подцепляя плотную крышку ногтями. Пришлось повозиться, потому что крышка была плотной, коробочка маленькая, а ногти длинными и хрупкими. "Ну и кто ты?" спросила Юленька, вытягивая сложенный в четверть тетрадный лист и ещё один ключ. Заяц утка или уже яйцо на листе никаких знаков, ни цифр, ни букв, ни тем более адреса и указаний. Что с ключами делать? Второй, в отличие от первого, был длинный, четыревидный, с глубокими боростками и обмотанную синей изолентой головкой. А в остальных кукла ничего не нашлось. Или просто это Юленька была невнимательна, она не знала. И от незнания этого расстроилась почти до слёз. Но Гляновна, на разваленную комнату, вспомнила вдруг о Зое Павловне. И не просто вспомнила, а подъезд был другим, с тёмно-красной, подпёртой кирпичом дверью, со щербатыми ступеньками, на которых стояла алюминиевая миска с молоком и покрошенным хлебом, с двумя берёзами, низкими и кривоватыми от старости, с козырьком, где шумели, курлыкали, пихаясь голуби. Подъезд смотрел на маленькую Юленьку с удивлением, точно не понимая, как она сюда попала. На Юленьке синий платьице и белый нарядный фартук с оборочками по низу. В волосах синие ленты, а в руке холщёвая сумка, синяя же, пошитая Зоей Павловной и украшенная тремя крупными бусинами. Сама Зоя Павловна была тут же, присела на лавку под берёзы. Вытянула ноющие ноги и, поставив рядом овозку, прикрыла глаза. Хорошо-то как. Ветер тёплый, пахнет свежим батоном. Голуби ярятся, перекрикивая, сталкивая друг друга на землю и громко хлопая крыльями, перья роняя, кружат над козырьком. А у миски кот чёрный дремлет. Вот тут я и живу, наконец объясняет Зоя Павловна, искрехтением поднимается, подхватывает овозку. Плотные ручки продавливают мягкую кожу. Потом полоски останутся красные и некрасивые. Ну идём, что ли, Юленька, не смея перечить, идёт. В подъезде пахнет уже не батоном, но чем-то иным и неприятно. Вот Ванька, Ира, снова. Я ему, неизвестно от чего злится Зоя Павловна, и носом поводит, и ноздри раздуваются. И Юленке кажется, что вот сейчас Зоя Павловна вдохнёт весь воздух. Второй этаж, третий, ковров нет и цветов тоже. Зато лежат на лестничной площадке плоские блины от штанги, и рядом же чёрные сапоги в жёлтых разводах. Ну я им снова грозится Зоя Павловна, перехватывая овойску. А ты смотри, смотри, как не надо делать. Мусор-то выкидывают На четвёртом этаже они останавливаются перед красной дверью, на которой крест на крест забиты жёлтые гвоздики. Красиво. Зоя Павловна ставит сумку на землю, лезет в карман вязаного жакета и чем-то долго звенит, а под конец вытягивает связку ключей. Сейчас, сейчас чаю попьём, бормочет она, успокаивая. А Юленька не нервничает. Более того, здесь, на четвёртом этаже тепло и даже уютно. И прежний запах ушёл, уступив место новому, сытно-котлетному. Сейчас связка выскальзывает из неповоротливых пальцев, со звоном падает вниз, в пролёт и радостно дребезжит, прыгая со ступеньки на ступеньку. "Отже, я принесу, баба злая". Юленька бежит вниз, перескакивая через ступеньку. "Я принесу". И принесла со второго этажа, того самого, где плохой запах. Окниму и звуки не очень, голоса, музыка будто, но всё это недоброе. И Юленька, подняв связку, спешит наверх, но по дороге успевает хорошенько изучить ключи, которых, оказывается, не так и много. И теперь, много лет спустя, она готова была поклясться, что среди тех прошлых ключей были эти два. Вот только Эмилия Зоя Павловна дверь отпирала. Кажется, имя Во всяком случае, теперь Юленька хотя бы знал, куда идти. В бабушкиной книжке адрес найдётся.